Глава 33. Ева. Мне нужно вернуться. Зря я это сделала. Не надо было убегать, говорит Дарина в сотый раз. У нее на глазах выступают слезы. Сажусь рядом и глажу ее по спине. У Дарины уже большой живот. Наверное, это все гормоны беременности. Не знаю, почему она никак не может перестать думать о своем тигране. Говорю подруге, «Ну, хватит. Мы уже обсуждали это тысячу раз. У тебя просто стокгольмский синдром. Тебе скоро рожать. Вот что бы ты делала, если бы он забрал у тебя ребенка? А если бы не забрал?» Смотрит на меня умоляющим взглядом. Вроде не видели с ней небольшой отрезок времени, а я совсем ее не узнаю. Но как можно полюбить такое чудовище? Она немного мне рассказала. Только то, что он приходил и уходил, виделись нечасто, позанимался сексом и ушел к жене. «Разве это жизнь? Это же ад!» «Я злюсь!» «Перестань, Дарина! Он жену свою любит, а ты для него всего лишь товар!» «Наверное, ты права!» — всхлипывает. «Как хорошо, что Павел помог мне найти Дарину. Пришлось ехать за ней в другой город». Когда я с ней встретилась случайно на улице, я видела, как она обрадовалась. Когда я помогла ей бежать, очень меня благодарила. Я тогда никак не ожидала, что Дарина будет вспоминать своего мучителя. Прошла неделя и началось. Как будто ломка. Но как? Почему его помнит? Наверняка ведь брал ее силой. Хотя я не спрашивала. Ладно, Ратмир. Я его тоже вспоминаю, кстати. Можно даже сказать, скучаю. Но он, по сравнению с этим Тиграном, нормальный человек. Женился, не оставлял меня в квартире одну и не использовал как контейнер, хотя детей завести собирался. — Ты ведь тоже скучаешь по своему мужу, да? Дарина берет меня за руку. Я дергиваю руку, встаю и громко говорю. — В том-то и дело. Ратмир был мне мужем, а твой... Даже не думай о нем. Вспоминай почаще, что он собирался воспитывать твоего ребенка вместе со своей женой. Дарина опускает глаза в пол и начинает плакать. Не успокаиваю ее. Отхожу к окну. Пусть лучше поплачет. Знаю я ее. Снова придумала какую-то иллюзию в голове, что все изменится, что он ее полюбит и бросит жену. А не было бы такого. Выкинул бы на улицу. А я бы этого урода вообще убила бы. И как назло ведь, заделал ей ребенка. Я опоздала. Хорошо, что я не беременна. И меня с Ратмиром больше ничего не связывает. Думаю, я в очередной раз и зачем-то глажу свой плоский живот. В окно вижу, как машина Павла паркуется во дворе. Улыбаюсь. Надеюсь, он с хорошими новостями. — Я пойду к себе в комнату, — говорит Дарина. Я киваю. То, что случилось что-то плохое, я понимаю сразу, как Павел появляется на пороге. Бледный, как полотно. «Ева, прости!» начинает. «Что такое?» «Нетерпеливо перебиваю». Мы проходим на кухню и садимся за стол. Павел ослабляет галстук и переходит на полушепот. «Следователя, которого я нашел, убили!» Журналист исчез. «Ты понимаешь?» Я не знаю, что это за люди, но нам они не по зубам. Ева, это бандиты какие-то. Я боюсь, они и за мной придут. Черт, вот это новости. закрывая голову руками. А я так хотела услышать хорошее. Так надеялась. Павел продолжает. Прости, я не могу больше этим заниматься. Знаю, что обещал, но жизнь дороже. — Денег сколько хочешь, проси, все отдам. Но не это. Быстро тараторит. Да у него настоящий шок. Действительно, боится за свою жизнь. — Хорошо, я понимаю. Спасибо тебе и за то, что ты уже сделал, — говорю ему. Не благодари и не бойся, я не сдам тебя. Но советую больше красной лилией не занимайся. Прошу тебя. Уходит. Я так и остаюсь одна сидеть за столом. Что же делать? Больше нет у меня союзника. Еще утром я думала, что дело движется. А теперь невинный человек убит. Но я не могу отпустить руки. Мне нужно найти какое-то решение. Разве я могу что-то сделать сама, одна? Стереотипы стереотипами, а без мужчины никак не обойтись. Жаль, что у меня нет знакомого криминального авторитета. Зато у тебя есть Ратмир. — твердит внутренний голос. — Ага, конечно. И как он может мне помочь? Даже найти меня не смог за это время. — А ты разве хочешь, чтобы он тебя нашел? Пустой внутренний монолог. С ума схожу, уже сама с собой начала разговаривать. Встаю, заглядываю в комнату Дарины. Крепко спит. Успокоилась. Ну и хорошо. Молодец. Беру один телефон из тумбочки, выхожу на улицу, прохожу несколько кварталов, Набираю рабочий номер Ратмира. Если он уже дома и не ответит, значит, не судьба мне с ним разговаривать. Откажусь от своей безумной затеи. Слышу в трубку его властный голос. Да. Сердце перестает стучать. Я забываю, как дышать, а кожа покрывается мурашками. «Привет, Ратмир», — отвечаю тихо. Оказывается, я так соскучилась по его голосу. мир молчит. Наверное, как и я не может поверить в происходящее.